Благодарность. Автор сердечно благодарит всех, кто сделал возможным выход в свет этой книги. Во дворце женщины Софи Шевиот и ее команду, в том числе Стефани Карон де Фромантель. Эмили Профит, а также Жерома Патена, представители Организации по защите прав человека, а также всех обитательниц этого заведения. В армии спасения Сэмюэля Копенса и Марка Мюллера. Огромное спасибо также Жюльетте Йосте. Оливье Нора, и командам всех подразделений издательства Грассе за их доверие и поддержку. Большая благодарность царе Камински, Тонгуи, Жоржу Сарфати и Дамиену Куэлану. И, как всегда, Вуди.